Глава двенадцатая. Прятки. Ксения. — Как это убьют? За что? — испугалась я. — Это долгая история. Енот сложил лапки на животе с видом умудренного жизнью философа. — Если коротко, то некоторые драконы и драконицы убеждены, что если запереть потомка королевы Тианы в лабиринте на соединение к Рэгу, это снимет проклятие со всего нашего мира. Предрассудки у них такие, понимаешь? — Какое проклятие? — сглотнула я. Собственно, в голове роилась целая куча вопросов. Что за лабиринт? Кто такой Крэг? Можно ли как-то опровергнуть эти предрассудки? И много других. Ответить он не успел. Где-то вдалеке раздался треск ломаемых кустов с невнятными ругательствами. «Кто-то неудачно выпрыгнул из портала», — весело фыркнул енот. «Наверное, напоролся на шиповник. Минут через десять будет здесь». «Ну так как? Что делать будешь? Побегаешь или сразу отдашься в лапки этому шустрику? Скоро и другие подскочат. Ты, конечно, не дракониха, но все равно довольно миленькая». «Спасибо, наверное», — отозвалась я. «Но я не хочу никуда бежать. Что за детские игры? Ты поможешь мне спрятаться?» С мольбой посмотрела я на него. «Да негде тут», — енот задумчиво потер лапой мордочку. «У драконов нюх отменный. Они тебя везде найдут, из-под земли достанут». Меня и то пару раз из-под говней вытаскивали. Думали, эта невеста так маскируется. Маньяки, только заснешь в уютной норе, как тебя за шкирку на свет выволакивают. На нервах покусал несколько женишков от всей души. «Может, все-таки есть какой-нибудь выход?» С одраганием спросила я. «Ну?» — склонил он голову набок, окидывая меня оценивающим взглядом. «Разве что натереть тебя лепестками Кирелла...» Она своей приторной сладостью любой запах отбивает. Напрочь. И в дупло тебя запихаем. Ладно, давай. Торопливо закидала я. Но есть один нюанс. Отметил енот. Эти лепестки сильно пачкаются. Будешь из-за них вся красная. Я бы даже сказал, алая. Я представила эту картину, и мне чуть не поплохело. И что, других вариантов нет? Судорожно выдохнула я. Нет. Енот был категоричен. Оно хоть отмоется потом. Колебалась я. Со временем. — уклончиво отозвался енот. — А если я задействую свой артефакт, как там ее Мальгендо, Мальгенду, чтобы нас накрыло невидимым куполом, который глушил бы все запахи? — предложила я. — А ты умеешь? — скептически посмотрела на меня животное. — Нет, но с твоими капканами ведь получилось? — пожала я плечами. — С одной ловушкой, — поправил меня Инот. Вторая все еще здесь. — Неважно, я хочу попробовать, — сказала я, снова доставая артефакт. В прошлый раз стоило мне только взять камень в руки и подумать о своем желании, как оно исполнилось. и нотовый хвост обрел свободу. Вот только теперь коварный артефакт включил игнор моих насущных потребностей. Как я не сжимала в руках этот минерал, он не реагировал. Вдруг у него лимит, одно желание в день. А что, если он все же сработал, но мы этого не поняли? Может, вокруг нас уже возник невидимый звуконепроницаемый купол? Вдруг дракон пройдет мимо меня? С надеждой посмотрела я на енота. «Хочешь это проверить?» Он скептически повел усами. «Не знаю». Опустила я руки в полной растерянности. «Ладно», — махнул енот. «Давай я натру тебя киреллой. Но на цвет лица потом не жалуйся. И хватит уже глазеть на мои вибрисы». «На что?» — не поняла я. «Усы!» — хрюкнул енот. «Кажется, тебе все же стоит проверить слух. Все потом». Помотала я головой, пока зверек кинулся обдирать ближайший куст с сочными алыми цветами. «Ты, главное, меня замаскируй. Кстати, как тебя зовут-то?» «Уже столько общаемся, а так и не познакомились». Пушистик на пару секунд замер, после чего продолжил свое занятие по ботаническому вандализму. «Не помню», – тихо буркнул он. «Называй, как хочешь». «Опаньки, еще один секрет. Не слишком ли их много на одну мою голову?» – хмыкнула я. в то время как енот приступил к натиранию моего лица лепестками. Они сочились жидкостью, подозрительно похожей на кровь. Но в одном он был прав. Запах от этих цветов стоял одуряющий. Стойкий, сильный, терпкий и приторно-медовый. «Да меня все драконы по дуге обходить будут. За километр!» «Это был риторический вопрос?» – поднял бровь Пушистик. После лица он натер мои руки и даже активно принялся за шубу. пачкая алыми разводами синюю ткань с белым мехом. Даже косе и то и досталось. И сапогам. «Да, точно», — кивнула я в ответ. «Как насчет имени Федя?» «Почему Федя?» — енот аж часто заморгал. «Не знаю. Неплохое имя. Первое, что пришло в голову. Честно призналась я. Просто вспомнился один мультик, то есть сказка. Там мальчик, которого все звали дядя Федор, с животными разговаривал. «Ладно, пусть будет Федя», — милостиво согласился енот.